Глава 8. Охота Застолье длилось третий час. Половина рыцарей уже покинула общий обеденный стол и разбилась на компании по несколько человек, которые убивали время за игрой в кости или карты. Табачный дым заволок зал и смешался с кухонным чадом. Четверо караульных, вынужденные стоять смирно, потели и с наслаждением ловили редкие дуновения ветерка со стороны окон. Отойти они не имели права, поскольку отвечали за сохранность расставленных вдоль стены кавалерийских карабинов отряда, начищенных и заряженных. Арчибальд декламировал перед братьями-рыцарями свою новую поэму, посвященную великому охотнику и не менее великому зверю. В первом угадывался он сам а второй воплощал в себе ужас всех мыслимых монстров и чудовищ, выведенных алхимиками Кха в эпоху рока. Зверь сочетал в себе глупость, коварство и наивность, а великий охотник обладал дивным остроумием и находчивостью, отчего борьба превратилась в комедию. Перующие рыцари взрывались хохотом и колотили кулаками по столу, умоляя Арчибальда дать им передохнуть и промочить горло без риска выплюнуть вино при очередной хохме. Когда победа охотника была близка, а вместе с ней охраняемый зверем сокровища и принцесса, в зал спустился приор галот, как всегда хмурый и с поджатыми губами. Седые напомаженные усы, безукорительно уложенные кончиками вверх, резко контрастировали с кроваво-красной керасой. Рыцари перестали хохотать и поднялись с мест в знак приветствия старшего офицера, обладателя Пяти Колец и члена Капитула. Не давая Сэр Галат неспешно прошелся вдоль стола и остановился перед Арчибальдом. Тот стоял, залихватски выпитив грудь, подумывая вернуть в поэму пару строк про испортившего охоту чвана в звании Приора. Грушевидное лицо раскраснелось, губы лоснились от жира, на керасе блестели капли вина. Приор официальным тоном попросил Арчибальда принять участие в совещании, и вдвоем они отправились наверх. Поднимаясь по лестнице, Арчибальд обернулся и подмигнул продолжавшим стоять рыцарям. Те ответили улыбками и неприличными жестами. — Развлекаешься, а? — спросил Приор, когда они вошли в комнату. — Приношу щедрую жертву зеленому Баалу, — сказал Арчибальд, поигрывая перснями. Саргалат уселся за стол, оставив Арчибальда стоять посреди комнаты и щуриться на солнечный свет. — Я про твои стишки. Смех поощряется, но до тех пор, пока ты не посягаешь на честь командования. Мне показалось, в поэме ты упомянул своего приора». «Мысли он мои прочитал, что ли?» — подумал Арчибальд. «Или невысказанные слова переполнили рот и отпечатались на щеках?» «Никак нет, саргалот. Вы мне, как отец. Могу в этом поклясться пятью баллами». Арчибальд ненавидел отца и, когда получил письмо о том, что тот скончался, устроил веселую попойку. Приор, будто забыв про собеседника, достал из ящика толстую сигару, гильотинку, шпон и спички. Ритуал раскуривания был выполнен в молчании и с максимальной тщательностью. Наконец, Саргалот удовлетворенно выдохнул дым, сигара застыла в унизанных перстнями пальцах, тлеющий кончик смотрел Арчибальду в глаза. — Не полагается тебе сразу пятью клясться. Когда будет пять перстней, тогда и щегольнешь. А пока, матросик, клянись любым балом, но не красным. Воин из тебя ущербный. — Надеюсь, поход под вашим командованием даст мне шанс проявить себя, и капитул рассмотрит мою кандидатуру на вручение перстня, сэр Галат. Приор прищурился и сквозь сжатые зубы проговорил. — Скажи проще, я вшивый матрос, возомнивший себя рыцарем, хочу пять колец и замок в придачу. Таких, как ты, Арчи, я вижу через кирасу и жировой слой насквозь. Арчибальд засопел и уставился на усы Приора, представляя, как подносит к напомаженным кончикам спичку, и те вспыхивают, словно сальные свечи. Приор не имел права так говорить. За плечами Арчибальда шесть лет обучения в Орденском университете, с окончанием которого он из сквайра превратился в рыцаря, как до того из матроса превратился в сквайра. И каждый из четырех перстней он заработал без блата и уловок. Зеленый – за владение искусством гедонии, голубой – за познание всех категорий эстетического, оранжевый – за остроумие и развитое чувство юмора. Желтый перстень Арчибальд купил за 40 золотых марок, доказав ордену свою состоятельность. Кто же знал, что для получения красного перстня капитул отдаст его под командование этой язвы? «С нетерпением жду продолжения похода», – сказал Арчибальд. стремление стремлении обрести красный перстень я готов сражаться насмерть, и это мой аргумент против обвинения в карьеризме». «Тебя мне не жаль, а жаль твой взвод. Если ты ударишь в грязь лицом, ребята твои тоже замараются. Но скоро у тебя появится возможность проявить себя». — Мы снимаемся с постоя. — Я могу трубить сбор? — оживился Арчибальд. Покинуть комнату Приора хотелось немедля. — Ты можешь заткнуться и слушать. Появилась новая информация о сфере Тидира. Это позор, что нам помогают в поисках. Полгода, а мы так и не нашли старого Баргенца. Вот уж точно, этот Бремер — сам Баргенский лис. Но не он один ищет сферу. Из регии сообщают, что объявился третий игрок. Наше дело курируют сановники из регии? Как это объясняет Капитул? Капитул не обязан объясняться перед такими, как ты. Великий магистр прислушивается к понтифику, а значит, орден прислушивается к регии. Адепты культа знают многое и помогают нам. И кто же этот третий? Спросил Арчибальд. Снова баргенец. Зовут Адалард фон Кай. Какой-то барон из северных лесов из тех, кто получил на наследство крохотный замок прошлой эпохи и теперь считает себя лордом». Приор встал из-за стола и принялся окружить по комнате, попыхивая сигарой. «Барон, видишь ли, коллекционер! Захотел в свой музей нашу сферу. Докладывают, что он прибыл поездом в Наар, и теперь в обществе пары слуг шарится на севере Корифейских гор. Туда-то мы и отправимся». «Вас понял, сэр Галат? Арчибальд звякнул шпорами и собрался было выйти. «Постой, матросик! Шпагу нагало!» За полгода Арчибальд уже начал привыкать к спонтанным урокам фехтования от Приора. Тот обожал застать кого-нибудь из подчиненных врасплох, кинувшись на него с обнаженной шпагой. Поначалу все считали это некой формой садизма, но позже выработали привычку всегда быть на чеку и с удивлением обнаружили эффективность зверской методики. Самый первый раз Арчибальд настолько растерялся, что по старому опыту матросских потасовок перешел в рукопашную и поставил приору фингал. С тех пор Саргалот его не злюбил. Сейчас Арчибальд выхватил шпагу из ножен, но тесная комната не позволила набрать дистанцию. Он пропустил пинок в неприкрытый живот и отлетел к шкафу. Дверцы крякнули под стальной керасой и сорвались с шарниров. Из шкафа рванулся юноша в коричневом костюме. «Лазутчик!» – заорал Приор и взмахнул шпагой в бесплодной попытке ранить убегающего. арчибальд увидел обрамленное вьющимися волосами лицо и с удивлением узнал Олмстеда. Ноланд выскочил в коридор. Бежать в свою комнату значит загнать себя в тупик. Снаряжение придется бросить. К Ферапонту вряд ли трактирщик сможет как-то помочь. Кроме того, Ноланд предал его доверие вереск чтобы это ни было в двадцати километрах слишком далеко все эти рассуждения пронеслись в голове но да за мгновение в виде ярких образов и он побежал вниз по лестнице в общий зал под ногами мелькали ступени за спиной стучал топот рыцарских ботфортов как вырваться из лапра зеленых рыцарей переговоры не помогут точно он зарекомендовал себя настоящим шпионом и те явно хотят допросить его а может и убить они узнают что он бремер и что потом Возьмут заложники, чтобы манипулировать отцом? Остается бежать как можно дальше, через поля, рощи и овраги. Может быть, скрыться в пещере григотропаса Но разве есть шанс убежать на своих двоих от конного отряда? Но он ворвался в обеденный зал. Дымно, шумно, десятки рыцарей в керасах и цветастых плащах сидят за столами. Кто-то захохотал, показывая пальцем, послышалась ругань, разбилась тарелка выталяя между столов, но от достик окна и выпрыгнул наружу к зеленой траве, солнцу и свежему воздуху. Позади приор резким голосом давал команды, поднимая обленившихся рыцарей с мест. Но он побежал через тракт. Приор приказал первому и второму взводу седлать коней. Арчибальд, как командир четвёртого взвода, молча ждал распоряжений, стараясь унять и коту, напавшую после пинка в живот. Выходит этот Олмстед лазутчик, Но чей откуда? Насколько смелым нужно быть человеком, чтобы собирать сведения, сидя в шкафу у самого Приора? Беседа с ним предстоит действительно интересная. Приор, оттолкнув одного из караульных, схватил ближайший карабин и бросил его Арчибальду. Тот поймал на лету. «Твой шанс, матросик! Стреляй по ногам!» Арчибальд подбежал к окну, упер приклад в плечо и... икнул. «Да здравствует великий охотник!» – крикнул один из недавних слушателей. Арчибальд раздраженно сплюнул и снова прицелился, положив ствол карабина на перекрестие конной рамы. Подступал очередной приступ икоты. Выстрелить или пару секунд подождать. Фигура Олмсада стремительно уменьшалась. Арчибальд спустил курок и содрогнулся, но непонятно от чего именно. отдачи дачи икоты или от руки Приора, который хлопнул его по плечу и заорал. «Да, он упал! Ай да, сэр Арчибальд!» Когда десяток рыцарей во главе с Приором и Арчибальдом подбежали к лежащему беглецу, тот не шевелился. Приор опустился на колени и внимательно осмотрел поверженного, затем обернулся к Арчибальду. — Знаешь, что ты натворил, матросик? — спросил он сквозь сжатые до скрипа зубы. Арчибальд и сам все видел. Он попал в затылок.